Подсолнухи. Лена и Дима вернулись с пан-концерта, который состоялся в гараже у Славика по кличке Херкин, и поняли, что перепробовали все развлечения. В общем, они были готовы к серьезным переменам. «Давай о ком-нибудь заботиться», — предложила Лена, и Дима согласился. Так в их семье появились два маленьких существа. Поначалу муж и жена не отходили от них ни на шаг, но постепенно Диме они наскучили — и он стал все чаще задерживаться на работе, хотя там совершенно было нечем заняться. Лена же полностью посвятила себя уходу за этими двумя подсолнухами. Подумать только. Когда-то они были всего лишь семечками, судьба которых заключалась в том, чтобы быть съеденными, а теперь изо всех сил тянулись к солнцу. Лена привязала к горшку ленточку, по которой каждый день отмечала, насколько они подросли. А росли они быстро — По три сантиметра в день, будто торопились скорее закончить подсолнуховую школу и окунуться в свободу безнадзорности. В какой-то момент у подсолнухов пожухли нижние листья. Лена не знала, что делать. Звонила знакомым, но те разбирались только в детских и своих болезнях. Звонила мужу, он был вне зоны доступа. Она даже поставила свечку в новой железобетонной церковке, Которую по просьбе активистов строительная фирма соорудила из материалов, оставшихся от возведения многоярусной парковки. Но и это не помогло. Хотя ее бабушка, врач-терапевт, говорила, что правильно поставленная свечка поднимет на ноги любого. Потом у подсолнухов выросли новые зеленые листья, и Елена успокоилась. Кажется, они не собирались умирать, а просто пережили короткую депрессию из-за нескольких пасмурных дней. Тем временем домой после недельной командировки вернулся Дима и со свежими силами стал помогать Лене ухаживать за цветами. Удобрил, пересадил их в ведро, наладил автоматический полив. Было лето и солнце, подсолнухи росли. Они царили на подоконнике, как юные римские братья-императоры Каракала и Гетто. Вскоре они начали пугать Лену. У них выработался нехарактерный для подсолнухов интерес к телевизору, особенно к новостным передачам. Как только звучал тревожный джингл, а на экране появлялся отглаженный ведущий, подсолнухи медленно поворачивали свои верхушки в комнату и озабоченно глядели на экран. «Был и другой повод для беспокойства». Через месяц подсолнухи переросли ленточку и уперлись в потолок. Лена и Дима решили пересадить подсолнухи во двор, на клумбу у входа в подъезд, чтобы можно было их навещать и не особенно страдать от чувства вины. Раз в день Лена спускалась вниз и поливала их фильтрованной водой. На холодном ночном ветру и без телевизора подсолнухи поначалу поникли, но вскоре адаптировались. Тем более, что у подъезда... Тоже происходило много интересного. И мелодрамы у такси, и жаркие алкогольные дискуссии на скамейке. В какой-то момент Лена перестала поливать подсолнухи, потому что прочитала в интернете совет психолога, суть которого сводилась к «с глаз долой и с сердца вон». Теперь она деловито проходила мимо, иногда даже не глядя на них. Подсолнухи, впрочем, тоже от нее отворачивались. Их теперь поливала бабушка-садовница из соседнего подъезда. Несмотря на акклиматизацию, подсолнухи вовремя зацвели, и уже в августе у них стали созревать семечки. Лена и Дима снова ими заинтересовались и ждали урожая. Тем временем подсолнухи начали осаждать птицы. Однажды бабушка-садовница покормила их социальным хлебом, который выдавался ей как ветерану войны, и птицы передохли в тот же день. Но прилетали другие. Тогда бабушка надела на головы подсолнухов чулки, чтобы птицы не клевали их в лица, утыканные молодыми семечками. Прошла еще неделя, и подсолнухи захотели лучшей жизни, потому что не могли больше торчать у подъезда в душных китайских чулках на головах. Передвигались они по ночам, чтобы их никто не видел, а днем прятались от птиц в укромных зеленых местах у водоемов. Они увидели много нового – железную дорогу, яблоню в яблоках, граффити на заборе психоневрологического диспансера, кота на поводке, уток в церковном пруду и девушку на желтом велосипеде. Они мирно путешествовали, пока не случилось несчастье. Ночной прохожий заметил их и решил подарить подружке, который направлялся с тортиком. Все еще считалось неуместным дарить на свидании два цветка. Тут уж либо один, либо три. Он снял с голов обоих подсолнухов чулки, оценивающе оглядел их, и взял старшего. Так младший подсолнух остался один. Ему хотелось спрятать куда-то свою большую красивую голову, чтобы никто ее не заметил и не забрал его с собой. Но это было невозможно. И он отправился дальше, обдумывая большой рыжей головой концепцию свободы. Он может идти куда хочет. Это похоже на свободу. Но свободен ли он в своих решениях? Ведь он может передвигаться только ночью, а днём находиться только где-то у воды, иначе умрет. Если бы его спросили, как он хочет путешествовать, то он бы ответил «С братом». Но брата отняло общество. стереотипы которого заставили человека думать, что на свидании нужно приходить с нечетным количеством цветов. Получается, он свободен. Но с каждым актом посягательства, со стороны недоброжелателя, часть его свободы растворяется в пугающей черноте. Другой вопрос – нужна ли ему свобода? Для чего она? Разве не свобода размышлять делает существо, будь то человек или подсолнух, несчастным? Может… Он был бы более счастлив в теплице? Что хорошего могла бы принести ему неограниченная свобода? Да и возможно ли такое? Мир, в котором не может произойти ничего, что помешает твоим солнечным планам. Но потом младший подсолных подумал, что свобода все-таки лучше, не свободы. Это все знают. Он вспомнил, как в Фейсбуке писали, «Если хотите быть свободными...» «Заберите свою свободу у тех, кто отнимает ее у вас, выходите на улицы, не молчите и будете услышаны». Ночью он прочитал во франдерской газете, которая выпала из мусорного бака, расписание митингов и выбрал тот, что был ему по душе. «Шествие против уничтожения пенсионеров». Подсолнух помнил старушку-садовницу, которая заботилась о нем с братом. Правда, иногда от нее шел мучительный запах жареного подсолнечного масла. Но что тут поделаешь? Если бы у нее было получше с финансами, то покупала бы оливковое. До Москвы было уже листком подать. Митинг был запланирован на следующее утро. Подсолнух волновался и поэтому не заметил, как его лепестки превратились в рыжие лохмы, сердцевина в загорелое лицо, а стебель в зеленый пиджак. Он все думал, может быть, брат увидит его по телевизору и найдет. Нужно обязательно попасть на экран. Он надел на голову припасенный чулок, как бабуля учила, и стал мысленно готовиться ко всему плохому, что могло произойти. Когда время настало, он решительно влился в толпу. Вдруг стало очень тесно, со всех сторон на него давили люди, с непривычки было трудно дышать, и он упал бы в обморок, Но тут к нему протиснулась журналистка с оператором и сунула под нос микрофон. «Вам плохо? Почему вы пришли сюда сегодня? Зачем на голове чулок?» Рыжий уверенно ответил. «Власть должна прислушаться к подсолнухам. Мы не хотим вести растительную жизнь. Я обращаюсь к вам. Перестаньте травить старух социальным хлебом. На них здесь все держится». «Заметьте, я говорю это как подсолнух, которого клюют в лицо и который заинтересован в том, что птицы должны есть социальный хлеб и дохнуть от него. Но от него не должны дохнуть пенсионеры». Все правительственные каналы использовали его заявление, чтобы дискредитировать митинг. Ведущий новостей обычно профессионально нейтральный. В своем комментарии иронично заметил, что на стороне оппозиции, конечно, Тоже встречаются здравомыслящие ораторы, но не в этот раз. Но Рыжий этого не видел. Он дремал у фонтана на той площади, где проходило шествие. Его растолкали хмурые мужики в черной гвардейской форме и запихнули в автозак. Спустя месяц он сидел в тюремном вагоне поезда вместе с другими, теми, кто возражал против новой войны с братским народом, Выступал за внедрение системы децентрализованного государственного управления или держал деньги в иностранной валюте. Урожайный выдался сезон митингов. Но посадили их не за высказывание. Ведь в Конституции еще значилось за человеком право на свободу слова, а за безработность. Всех официально неустроенных, попадавших в поле зрения спецорганов, отправляли в трудовые лагеря отдавать долг Родине». Всех, кто на заре принятия этого закона вспоминал репрессии 1937 года, тоже отправили трудиться. Ведь сразу после таких разговоров они теряли работу и подпадали под высылку. Ехали на север. В камерах пили чефирь, готовясь к зоновским порядкам, о которых читали в сам издате, и рассказывали байки про свою антигосударственную деятельность. Некоторые истории напоминали американские шпионские фильмы, А у кого-то рассказ скатывался в политическую демагогию, от которой укачивает. Мимо проносилась тайга, бесконечное болото, чахлые ели. Спустя неделю приехали на место. Лагерь походил на город-резервацию. Казармы, мастерские, завод, столовая, спортзал. Дни медленно тянулись друг за другом, в точности как тяжелые громыхающие вагоны с углем по железной дороге. Однажды на лесопилке младший подсолнух увидел похожего на него лохматого рыжего парня с помятым лицом и давно небритой бритой чёрной щетиной. Братья узнали друг друга и с тех пор не разлучались. Вместе веселее. Первый по-настоящему холодный день застал братьев в рабочей зоне. Тучи висели низко, воздух был влажным и холодным. Вдалеке по железной дороге на гребне горы Ползла черная ниточка товарного состава. Они вышли на улицу, сели на бревно покурить и, наконец, с облегчением почувствовали, что бороться больше не надо. Их тела обмякли, головы склонились, разум затуманился. И они снова превратились в растения, не обремененные мучительным осознанием себя. Мимо проходил какой-то зек, увидел лежавшие возле бревна подсолнечные головы набитые крупными серыми семечками, поднял их и пошел к бараку своего отряда. По пути с подсолнухов сыпались семена. Они упали в почву тундры, в вечную мерзлоту, и взойдут только тогда, когда настанет следующая вселенская оттепель.